шестое павел матвеевич легкобытов не был вильни с той поры как провел в самой первой молодости восемнадцать месяцев в виленской образцовой тюрьме и воспоминания они были настолько тягостными что охотник не знал что с ними делать и как использовать хотя именно тюрьма ослепила его характер как лепили заключенные шахматные фигурки из молока и хлебного мякиша затвердевавшего так что его потом не удавалось разломить Там, куда двадцатитрёхлетний Павлуша то ли по собственной глупости, то ли по злому навету попал, он поначалу не мог опомниться и вертел башкой, прогоняя от себя наваждение каменных стен старого францисканского монастыря и все надеясь, что они, эти стены, окажутся дурным сном, а потом впал в полудрему, подобно вытащенному из пруда карасю, который может жить без воды несколько суток. Павел Матвеевич с молодости отличался сверхъестественной живучестью и обладал свойством зависимости от обстоятельства либо до нельзя сужаться, либо расширяться, занимая собой все пространство. Так и тюремная сонливость его то пропадала, то возвращалась. Заключенный вел себя примерно, а потом вдруг начинал страшно буйствовать. Его наказывали карцером по трое суток. Хотели наказать и построже, но тюремный доктор, поговорив с Легкобытовым с глазу на глаз – Посоветовал оставить арестанта в покое, тем более цель навсегда отвратить его от противузаконной деятельности была достигнута и передостигнута, и сажать такого человека в карцер бессмысленно. Сколько ни проходило лет, Павел Матвеевич не мог забыть того ощущения, что главное наказание для него заключалось не в телесных лишениях и ограничениях, но в навязчивой, сверлящей мозг мысли, что покуда он находится в заточении – В мире происходит благорастворение воздухов, а он при всем не присутствует, не видит, не слышит, не осязает. Его охватывало такое отчаяние, что, выйдя на свободу, он поклялся отныне не проживать ни одного дня попусту. За полтора года тюрьмы революционер по случаю он сделался похожим на прижимистого хозяина, у которого всякая мелочь на счету, и ни одна копейка даром не пропадает. Он научился жадно считать сначала каждый час, а потом и каждую минуту жизни, спрашивая себя, правильно или нет она прожита, и всякий миг казался ему драгоценным, точно жить осталось немного и хотелось этими днями сполна воспользоваться. Легкобытов для того и альбом свой вел, чтобы жизнь утяжелить, уплотнить, запечатлеть, впитать ход времени. И теперь, идя по грязным улицам Вильны с внутренней дрожью, подбираясь к обокравшему его тюремному замку, Охотник думал о том, что если бы его снова по каким-то причинам сюда посадили, он не выдержал бы и дня и разбил бы голову, бросившись на каменные стены. По случаю войны и близости линии фронта тюрьма была переоборудована. Заключенных отправили во глубину империи, а в бывшем монастыре располагался временный госпиталь. Подъезжали телеги, привозили раненых, провиант, оборудование – И некогда веселый, мирный, пестрый, разноплеменный город на холмах сделался похож на муравейник, в который воткнули палку или наступили сапогом. Где-то раздавался хохот, где-то провозили гробы. Все это существовало бок о бок и друг другу не мешало. Павел Матвеевич вспомнился его отец, застывшее в черном кожаном кресле тело. Вспомнился ужас матери и ее голос — «Мы теперь бедны, мы разорены». Страх смерти, было оставивший его после разговора с отцом Эросом в первые дни войны, снова проник в душу, а в голове звучали ныряющие вниз и взлетающие наверх слова погребального канона. «Надгробное рыдание, творящие песни». Он не помнил, где и когда слышал их последний раз, должно быть, это было на могиле у матери». Могила была неухоженная, было неудобно перед священником, который хорошо знал его семью. Он чувствовал себя виноватым в том, что редко здесь бывает, и о матери почти не вспоминает. Хотя никто на свете не любил его так бескорыстно, как она. Священник что-то говорил, новоучительное, утешительное, успокаивающее, примиряющее с этим зеленым холмиком, обещающее какую-то встречу и вечную жизнь и в череде гладких, ровно скользивших мимо его сознания, обволакивающих и притупляющих боль и страх звуков, покуда он бездумно глядел на этот уютный холмик, на выросшую подле креста рябину, его странным образом поразили слова о том, что смерть — это приобретение. Он вопросительно поднял голову, но сельский батюшка уже пел свою утешительную песню дальше, и никто не мог ответить Павлу Легкобытову, Что могла приобрести ушедшая от него женщина? Какое чувство, какое особое знание, что можно было предложить ей взамен земного воздуха, воды, света, родных детей? Неужели было что-то лучшее, более достойное? Но он вдруг понял одну важную вещь. Люди, уходящие туда, знают тайну смерти. Они знают, когда к ним придут те, по кому они тоскуют. И его мать, лежащая под этой толщей земли, знает день и час, когда умрет ее сын, так и не убив мысленного волка. Но какой мысленный волк? Откуда? Зачем? Нет никакого волка, все это выдумка, фикция, мираж, плод больного воспаленного воображения. Есть только волки обычные, нападающие в лесах на тяжело раненых войной людей, и им, этим волкам, не важно, кто перед ними, русские или немцы, природа равнодушна, как равнодушна смерти, никакого приобретения в ней нету, а есть только зло. Смерть ходит за ним по пятам, смерть и есть мысленный волк, и это не мы за ней, но она за нами охотится». Он не знал, откуда ждать ее нападения, но чувствовал, что жизнь сделалась похожей на движение по последнему льду, бескрайнего озера. Он давно сделался рыхлым, этот лед, подтаял и в иных местах истончился до такой степени, что в любую минуту мог провалиться под его ногами. И тысячи людей, окружавших Павла Матвеевича, военных, штатских, молодых, старых, смелых, трусливых... Все они, растянувшись цепью, шли по этому рыхлому льду. Кто-то был тяжелее, кто-то легче, но эта тяжесть зависела не от веса, а от чего-то другого, чего человек знать не мог. И Павел Матвеевич, которому казалось, что он все про себя знает, этого тоже не ведал. «Пусть», — возразил в своим мыслям, «пусть так, пусть взвешено, главное, чтобы остались, чтобы уцелели мои тетрадки» придет появится тот кто их прочтет и оценит бессмысленный бесчеловечный писатель сами вы бессмысленные сами бесчеловечные сами вы смерти служите ее призываете а я жизни для жизни работаю и до последнего вздоха ей верен буду как буду верен душою тебе моя любовь ах если бы ты могла меня услышать если бы могла отозваться дать мне какой то знак «Но ты не слышишь. Не можешь или не хочешь слышать меня? А почему? Ты где-то рядом, я знаю». Он сам не заметил, как оказался на окраине старого города возле публичного дома, который некогда разгромил и полтора года замаливал за то грехи перед святым Франциском. Погром пошел веселому заведению на пользу. Вильно всегда славилась лупанариями, но теперь это были уже не скромный дом терпимости и не улица, а целый квартал, по которому прогуливались женщины разных возрастов. Время от времени к ним подходили мужчины и уводили, вернее, уводились ими в один из нарядных домов с плотно занавешенными окнами. Павел Матвеевич по-юношески покраснел и ускорил шаг, стремясь быстрее пройти искусительное место как вдруг одна из женщин, уже не молодая, но еще очень красивая, в аккуратной шляпке с вуалью и с букетом поздних синих цветов в руках, подошла к писателю и взяла его под локоть. Она сделала это так естественно и просто, как если бы они были давно знакомы. Он искоса оглядел ее. Женщина была одета недорого, но изящно, и он недумевал, нужда, горе или другая причина выгнали ее на панель» на несчастное, забитое, невежественное женское существо, какое он увидел в отрочестве в елице, и на всю юность испугался, она никак не походила. На узкой извилистой улице женщина прижалась к своему случайному спутнику, а потом посмотрела на него, пытаясь придать глазам вызывающее выражение, но он почувствовал, что она стыдится, и оттого ему самому сделалось совестно и горячо, словно он был пятнадцатилетним нетерпеливым мальчиком. Он попробовал освободиться от нее, но женщина заговорила, и он вздрогнул. Голос показался ему знакомым. Павлу Матвеевичу почудилось, будто это была его постаревшая берлинская любовь. Та самая невероятно стыдливая гордая дама, его лаура, с которой он почему-то разминулся. И она прожила отдельно от него часть жизни, но он постоянно о ней думал, мысленно ее призывал, чувствовал ее. И вот, наконец, они повстречались в обстоятельствах странных и необычайных. Чем дальше они шли вверх по улице, тем вернее он ее узнавал. По манере двигаться, по особому наклону головы, вздрагивающим плечам, по тем неуловимым признакам женской природы, которые открываются лишь любящему, тоскующему сердцу, и в душе у него нарастало смятение — Легкобытов хотел прямо обо всем спросить, но женщина прижала палец к губам и покачала головой. «Она или не она? Догадывается или нет?» — думал он лихорадочно. «И как странно встретить ее здесь. Бред, сон. А, впрочем, ничего странного и нет. Наверное, такие чистые, полные собственного достоинства дамы и бросаются в чан. Как она там сказала?» женщина, которую заставили намеренно страдать, а ее и вправду заставили. Никогда бы он не поверил, что мечта его жизни исполнится здесь, в эту минуту, и исполнится так странно. В памяти всплыли чьи-то обидные слова о том, что у него не было других женщин, кроме Пелагеи, и охотник подумал, что вот ему выпал случай их опровергнуть, догнать и изменить свое прошлое, Неужели я ради этого должен был сюда приехать? Как невероятно и как мудро все устроено. Милая моя, милое, чистое, безгрешное создание, как, как виноват я перед тобой. Это это из-за меня и только из-за меня с тобой все случилось, но, но теперь все будет иначе, — шептал он, пьянее от ее близости. Навстречу им попалась инвалидная коляска, и Павел Матвеевич узнал знаменитого виленского гадальщика Мойшу Эпштейна. Этого Мойшу возили по городу много лет, старого сморщенного еврея со слезящимися глазами и бородавкой на шее. Он гаданием зарабатывал себе на хлеб, был, по слухам, необыкновенно богат, и когда-то именно он нагадал молодому студенту Палу Легкобытову год тюрьмы. Мойша не сильно изменился. Изменилась женщина, которая его возила. Она дряхлела, высохла. А он по-прежнему сидел в своем креслице, розовощек ухоженный старичок, от которого всегда вкусно пахло, глядевший то ли на мир, то ли внутрь себя. И Павел Матвеевич вздрогнул, испугавшись, что Мойша узнает его и снова напророчит ужасное. Он хотел было спрятаться, но коллега равнодушно скользнул по нему глазами, а потом задержал взгляд на его спутнице». В следующее мгновение женщина отстранилась от легкобытого и быстро пошла по тротуару одна, точно получила какой-то знак. Павел Матвеевич хотел броситься следом, но зацепился за коляску, упал, а когда поднялся, то увидел свою лауру рядом с высоким пехотным офицером, к которому она прижималась так же нежно, как только что прижималась к нему. Охотника пронзила не ревность, ни сожаление, а то мучительное ощущение потери, пустоты и опоздание, которое всю жизнь его преследовало после неудачного выстрела. Он хотел вырвать у пехотного штабс-капитана свою добычу, но она даже не отвернулась, а посмотрела на него такими безучастными глазами, что он отступил, потупился, смутился и не понял, что за умопомрачение на него нашло. Ничего похожего на его берлинскую любовь в этой женщине не было. Обычная, еще не слишком истрепанная проститутка, полностью зависящая от своей мадам или от сутенера. Меж тем народу на улице и мужчин в военной форме и женщин в ярких платьях становилось все больше, но внешние отношения между ними напоминали не предверие дома терпимости – Какое-то странное действие, более похоже на маскарад или таинственный ритуал, согласно которому одних приглашали, других нет. Когда бы не абсурдность подобного предположения, можно было бы подумать, что в роли посетителей здесь выступали женщины. Но прислонившись к стене и наблюдая за прогуливающимися по улице людьми, Павел Матвич внезапно догадался, в чем дело. «Эти мужчины будут скоро убиты» и каждая из дам, которая их выбирает, станет последней либо для этого молоденького прапорщика, либо для того пожилого полковника, либо для двух вольно определяющихся. А женщины не телом торговали, но были связаны с его прежними мыслями о тайном знании мертвых. Они подносили воинам последнее утешение и напоминали каждому из них ту, кто была им всего дороже – Жену, невесту, любовницу Или же просто случайно мелькнувшая в толпе Либо привидевшаяся во сне И ставшая необыкновенно милым лицо И та, что взяла его под руку Оттого была похожа на его возлюбленную Что обещала напоследок Не сбывшуюся в жизни А потом распознала С помощью Мойши ошибку Легкобытову Предстояло еще жить Он понял в эту минуту Получил от нее знак Ответ на мучивший его последние месяцы вопрос. «Сколько ему осталось? И не появится ли снова в его жизни старец Фома? Не отменит ли отсрочку, угаданную другим жрецом, отцом Эросом? И не назначит ли новый роковой день? Не выскочит, не назначит, не отменит. Много тебе осталось?» — говорили ее сердитые глаза. «Тебе много! Ты легок и будет тебе по фамилии твоей. А вот этим, другим, тяжелым, жить всего ничего» и поэтому они лучше тебя, достойнее, благороднее, как всякий, кто скоро умрет, по сравнению с тем, кто остается жить. Павел Матвеевич был не один обманут. Нескольких человек на его глазах женщины оставляли в смятении и слезах, а с другими ликующими удалялись, и избранные не понимали своего несчастья, а счастья. Согласился ли бы я пойти с ней, если бы завтра меня не стало? — Да, согласился б, — сказал он и посмотрел в тусклые, безразличные очи Мойши, которые режиссировал этот спектакль. Я бы все отдал за то, чтобы ее увидеть и быть с ней. На глаза у него навернулись слезы, воспоминания юности такие острые, Точно все случилось только вчера. Обновились в его сердце. И Легкобытов прошептал «Я не знаю, ты это или не ты, мое воображение или соблазн, но если это не ты, то откуда тебе известно, какой была та единственная, кого я любил и буду любить? Я никому не назову ее имени, я не раскрою ее тайны, не расскажу всей правды, я только прошу, чтобы она мне встретилась, дала знак, где она, что с ней». Я знаю, что ничем не смогу искупить свою вину перед ней, и меня будет мучить это воспоминание. Но я хочу ее увидеть. И долго он бродил по неровному городу, потерянно заглядывал в женские лица. Но странное дело, сколько не пытался найти улицу греха, она больше не попадалась ему. И никто из прохожих не знал, где такая улица находится и о чем он спрашивает. Когда спросил про гадальщика Мойшу Эпштейна, на него посмотрели подозрительно и ответили, что Мойшу умер три года назад и похоронен на старом еврейском кладбище, где всякий укажет его могилу.